Глава двенадцатая Долго искал Абай начало пути к чертогам рода. Немало побродил он по Руси с конца в конец, и не единожды его останавливали на дорогах все встречные, странники, бояре, холопы, смерды, а то уны и спрашивали, кто он и куда идет. Но в ответ слышали, я гои есть, иду, повинуя сроку. Не встречал ли ты чародеи по имени Аббай? Много прошел мест и народов, но имени такого не слышал, — говорил Аббай. ему верили нас? Подобных странников бродило по Руси довольно. Иные доходили до Египта, иные путешествовали к реке Ганга или на север к Студенному морю. Признать ли вора если всякий вор и зловещий чародей всегда обряжен в белые одежды, прекрасен речью и чист взором. Позришь ли ложь, услышишь ли лукавство, если непривычно ух услышать кривду, а о чем видеть обман? Живущие на капищах и в рощине хволхвы встречали оба с честью и провожались с достоинством. И на их знак Рода приводил в восторг и трепет. Не он, а его просили указать путь к чертогам, поскольку не всякий волф владел даром путника, чтобы найти дорогу к храму света. Однако всякий мыслил пройти этот путь и поклониться Роду. На капящихся и кумир был заслонен перуном. Но предстоящий бог, имея громовой голос и норов грозный, Владел молнией, сиюминутным светом. Он возжигал огни сворожичьи или сотрясал пространство, казнил и миловал, и потому был любим к князьями, ибо они творили в земной жизни нечто подобное. При этом, как бы Перон ни был зрим и велик, не имел он силы, чтобы править жизнью человека от рождения до смерти. Он предстоял как воевода в Сечи и потому собирал почет и славу. Однако тоска по свету истинному овладела волхвами, которые постигли многие мудрости мира. Даже божьи внуки, поклоняясь громоверцу, тосковали по своему прошлому, который по прошествии лет всегда чудится прекрасно. Но путь к чертогам света был закрыт отступником, и требовалось немало жертвенного труда, чтобы... Отыскать его начало. Поэтому русские святилища и жрецы не указали обаю дороги к храму. Зато узнал он о птичьем пути, который мог привести к цели. На Руси же была летняя пора птицы сидели на гнездах и следовало ждать осени. С первым зазимком чародей двинулся, супротив улетающих на юг птичьих стай. И скоро достиг реки Ра. Встретился ему долгобородый старец, птичий данник, который на дворе своем рожь молотил и сел по земле, замерзающий в камень. В тот же час рогданит затаился в суслоне, чтобы посмотреть, зачем же этот сеятель бросает зерно в мертвеющую землю. Не таинство ли сокрыто в этом действии? Не вряд ли... Волхвовской, неведомая баю. Скоро в излучении реки появился лебединый клин, и чародей в тот же миг утвердился в мысли, что стоит на пути, ибо, путешествуя на реку Ганга, он уже хаживал вслед за птицами и едва только не достиг южной святыни народов Ара. Путь ему был открыт. Небесная твердыня не хранила следа, но лебеди летели вдоль реки и обаюш вознаеллся идти дальше минуя хорома старика но тут птицы встревожились закружились над землей и не хотели садиться хотя долгобородой и кланился им и руками лохал птицы только полнились гневом и вот разъярившись бросились на терем побили окна смели узорычи под застрехами и расклевали кровлю Помилуйте, взмолился старец. Уже ли вы тьму позрели на пути? Ей же ей не ведал я, не знал. Птицы не внимали и пуще гречились. Порушив кровь, принялись бить суслоны ржи на ниве. И уж было достали рахданита, но следующее он укрылся миртовым посохом и стал недостижим. Знать, ослеп я высочайшие! Горевал Долгобородый. Не позрел черную силу. Вам-то с высоты все видно. Побейте же тьму, но не зорьте урожай. А лебеди сами не могли отыскать чародею. И с криком носились они над позоренным теремом, и полем не садились и не улетали. Ну вот, лебединый князь влетел в разбитое окно. И скоро вырвался оттуда с горящей головней, Знать, из печи выхватил. Поднялся он над крышей и бросил огонь. Старица упал на колени. «Не жгите моего терема! Не впускал я тьму в свои покои. Испокон веков ноги ее за порогом моим не бывало». Но уж было поздно. Разгорелась головня. Раздышался огонь и охватил весь терем. Лебедь же выстрелились в клин, прокричали воинственно и потянули вдоль священной реки ра. Безутешный старец протягивал к ним руки, взывал, горько плача, «Куда же вы, светлейший? О, горе мне! Не уберег пути, не исполнил урок свой». Да хватит ли сил без ваших хлебов моих, Чтоб прорваться сквозь заслон? Так и улетели птицы. А старец вывел из конюшни пернатого коня, Вооружился блистающим мечом, И, обнаживший до пояса свой худосочный стан, Поехал по полю. — Иду, на вы! — крикнул он. — Эй, тьма кромешная, довольно таиться, Выходи в поле, насмерть буду биться с тобой. Тем часом рогданит таился за пламенем горящего терема и смеялся над этим витязем. — лупец одолеешь ли ты в поединке с не имея силы богатырской и магической? Да и не досок с тобой ратится в поле, когда следует тайно пройти непройденными рогданитами путем. — Выходи, не празднуй труса, — взывал. Старец, нося с пониви блестая блистая мечом, — я не позрел тебя, но лебеди указали, — где ты, мрак мира? Хочу сразиться с тобой. Ура! Ура! Ура! Обоймитнул в него горящую головню, а сам вновь спрятался за огонь. Растравленный этим, старый Витязь макал мечом налево и направо, желая наугад достать противника, но притомился и не достал. От головни запылала рожь в суслонах, и полетел огонь по полю. Оставил долговороды коня своего, и меч да взялся хлеб тушить. Немало в копоте до сажи смазался, руки опалил, но сгорел его урожай. Полежал он на земле, перевел дух, и понурый запряг коня в саху, достал его пахать. Скрежетала студеная земля, трещала крепкое орало, и конь едва тянул. Но-но, мой крылатый, — понукал старец, ведя глубокую борозду, — что же делать нам с тобой? Ведь придет весна, и снова прилетят птицы. Тем часом чародей оставил птичьего данника и направился на север, берегом реки Ра. Много дней волновал он в воду и крушил высокие яры, взмучивая светлые потоки. Пора была укрыться льдом и ждать весны, но речная зыбь крушила сверкающий покров, билась с оберега и, насыщаясь мраком, напоминала остывшую головню. Время было и снегу выпасть, выбелить землю, но и земля, где рогданиц ступал, оставалась черной. Никто более не останавливал его, не спрашивал, ибо никто не ходил этим путем поздней осенью. Лишь птичьи стаи, приближаясь к чародею, начинали волноваться, кричать, и часто сбивались с пути, смущенные надвигающимся на север мраком. Наконец Абай вышел к морскому берегу и оказался перед хоромами. Нерукотворный узор, подобный изморози, Обвивал стены и кровлю, только теперь не белый лебедь воспарил над морем, а черный смерч помчался, и взбеленившиеся воды начали пожирать берег. По гребням волн в пенной пучине носилась бесстрашная ладья, а в ней древняя старуха то ли веселилась в буре и смеялась, то ли плакала не в силах пристать эй старая окликнул ргданид связи меня за море плыви коль есть охота недобро ответила старуха в один час и истопнешь баю ударил посохом подай ладью или не видишь кто пришел старуха с любопытством причалила к берегу щуря слеповато посмотрела пощупала рукой одежды волхва что это не пойму по виду ты светлейший волх, он и знак рода в ухе носишь, а в глазах твоих мрак, ровно у зловещего чародяя, кто ты есть, батюшка? Я гой, старуха. Умом я хоть и слаба от старости, но глаз имею острый, — сообщила старуха, — и нюх у меня добрый. Отгоев пахнет русским духом, От тебя исходит э это такое вонь, что и не слыхала сроду. Тебе след в баньке попариться прежде. — Недосуг мне в баньках нежится! — Прикрикнул Рогдонит. — Сарай, владию, и отправимся. — Как скажешь, батюшка? — Согласилась она. — Садись, поплывем. Только вот ладья у меня, душегубка, По всем щелям течет. — Обай! — Забрался в ладью, старуха взяла весло и оттолкнулась от берега. Утлай, неконапаченная ладья, вдруг дотекла и в миг заполнилась водой до самых краев. Старуха зная себе гребет, чародей начал тонуть, закричал, смотри, лукавая старуха, я же тону. Смотрю, равнодушно, ответила она. Да ведь сам же просил вести за море. Еще через мгновение ладья ушла из-под ног обая, и если б не посох мертвый, он бы так и канул в пучину. барах ты из чародей поплыл к берегу. Старуха же удивлённо вопрошала. — Куда ж ты, батюшка? Заморет в ту сторону? Или передумал плыть? А сама стоит по щиколотку в воде и гребёт веслом. Бай выбрался на сушу. Тут и старуха подплыла и ее словно рыбина вынырнула и закачалась у берега, а на дне ни капли. Тут понял чародей, что это непростая старуха, хотя и прикидывается славоумный. — У нас, батюшка, нельзя без баньки никакого дела начинать, — сказала она. Говорила я тебе, попарься, а ты заспешил. Куда тебе Эткмут, в путь пускаться, особливо в морской? а ты поди нацелился ищ тропой трояна пойти. — Нет, батюшка, неся с собой смрадный дух и мерзостное тело, и шагу по тропе не ступишь. Э, как, разит! Она зажала нос. — Так и стопить, а уж Гои попарит тебя славно, не погнушайся черной баньки. Послушав ее прелестные речи, Бай взрел коварство. Старуха заманивала в баню, дабы умертвить его, а потом оживить уже в новом образе. Она предлагала провести его по пути сквозь мир живых и мертвых, а этот путь был запретным для рахдонита, поскольку вместе с плотью умерщвлялась и вся его магическая суть. Не подав виду, чародей походил берега моря, посмотрел на бурные воды, а и в самом деле не одолеть преграды. А птичий путь вот, он за море уходит. Ой, бабушка, попалился бы я в твоей баньке. да отдохнул с дороги, — ласково заговорил он, — да след мне нынче же за морем быть, и на заре утренней предстать перед Валдаем. — Отчего ж поспешность такая? — участливо спросила старуха. — Беда в Руси. — Изрочили князя Святослава. — Ой! — испугалась она. — Молчи! Услышат гои или маяки кимора молву разнесут. Стал быть, к Валдаю княгиня послала. Знавала я княгиню. — Строгана, Строгана, Спесива! Чуть что они так со сосвето сживят. И вдруг предложила. — Ну, доступай в хоромы мои. Утро вечера мудренее что-нибудь придумаем. Делать нечего. Пришлось войти в старучено жилище. А там уже стол накрыт. На белые скатерти такие яства, Которых и князья не каждый день вкушают. А слои все несут и несут Молочные поросята с ядреным хреном, Грудинка с чесноком, Похлебка зайчи, расстегая и пироги с утицей, С птицей, с рыбьем брюшком, Было ты мед, и пиво, и солод с квасом, и травяной настой бодрящий дух и тело, однако байк столу ни, садясь, примостился у порога. — Не стесняйся, батюшка, отведай нашей пищи скудной, — предлагала старуха. — Перед дальней дорогой след тебе поесть добром, не обессудь уж, что есть. Бани смущала на чародея, а теперь и пищи искушала да где ей было знать что рыхдоитты питались сухой коркой рыбцом и молитвами И так и эдак уговаривал его старуха отказался бай и тогда она покликала гоя гулера и тот желая ублажить гости заиграл весело и самозабвенно. однако чародей в миг услышал коварство звуков поклонила его в сон не время Тешит слух, когда в Руси беда, заметила. Да уж, батюшка, согласила старуха, и то правда. Не знаю, чем угодить тебе. А угодить бы надо. Не то замолвил бы за меня словечек перед великим Валдаем. Старая стала, на покой хочу, не отпускает. Чем и подивить тебя ума не приложу. От бани, отказался. Не ешь, не пьешь. Вот если ты чудом подивила, — будто невзначай бронил чародей. Да них я большой охотник. Чудом, затужила старуха. Какие у нас тут чудеса? Ухи у тебя знак рода, ты бога ведаешь, а если на земле что-либо чудес нету. Мы же, Сирый, на пути живем, и рыбам платим дань, и птицам всяким, о чудесах и не слыхали. Ну, разве что есть меня кикимора. Видел я кикимор. Тут Гой гусляр вдруг встрепенулся и сказал, — Однажды я рыбачил и рыбку добыл, непростая рыбка золотая. Это я слыхал. Отмахнулся чародей. — Эй ты, безмудрый, — отдернула старуха Гоя, — прикуси язык. Тот прикусил было, но вспомнил. А отчего море нынче волнуется? Ветра нет, а буря, и черный снег идет. Это ль не чудо? Старуха батагом его огрела и заругалась, выталкивая. Про чудо спрашивает, дурень. А буря всякий раз, как только черная сила к чертогам приблизится. Это ль не видаль, безмазлый. сама природа отторгает мрак. Вот за занепогодила, и зади, и не являйся мне боли. Изгнав гуя, Она заперла дверь и повинилась за него. Не обессудь уж, батюшка. На гуслях играет хорошо, потому и держу при себе. А чудо! Вот если б ты в каменную вежу вошел, там позрел, а чудо, подивился. Чему ж там девица? спросила бай. мне туда хода нету. А кто бывал, говорят, полная вежа всяческих чудес. В подземельт камнирезы есть. Берут мертвый камень и делают живым. Вот, посмотри-ка мои запястья. Она показала руки, но в юной запястье шевельнулись и спрятались в рукава. Занятно, — проронил Абай. да подобных прелесть я видывал многие на реке Ганга. Там не только из камня, но и из мертвой кости делают живые. — А ты, бабушка, в кости не играешь? — Где нам? — отмахнулась она. И не слыхали про такую игру. Да уж, батюшка, не удивить тебя, если ты в самой Индии бывал. А злата кузнецов ты видовал наших? Бать слегка оживился, что они куют, твои кузнецы, много чего. Они повыше камнерез сидят, знать к богам поближе. Возьмут огонь от рая и получам к ним золото течет как не течет довольно, тут кузнецы тонкую нить выковывают и узорч плетут. Нам темным гоемница нится чудо. — Это я позрел у Арапов, — признался Чародей. — А кто выше кузнецов сидит? — Выше то, а выше божьи холопы. потерял интерес старуха. — Зовут их? — Правь. — Мы вот на земле сидим пути бережем, дань платим. Они там, в Поднебесье, везде ли и неги, а мы ведь в суть-то одинаковы. Сам посуди, батюшка, справедливо ли устроено? — Да уж несправедливо, — поддержала бай. Однако встрял гусляр. Выбитый старухой из терема он пробрался через окно и прячась подслушал.